Глава девятая Затормозив на Менделеевской линии недалеко от кунскамеры, я вышел из машины. Не стоило приближаться слишком близко, да и лишний раз светить форт перед камерами не хотелось. Лучше перестраховаться. Пока я добирался, дождь перестал. Сняв пальто, я бросил его на сиденье, надел шапку и перчатки. Проверил брош на груди. Огляделся по сторонам. Улица была пуста. Поставив форт на сигнализацию, я вышел на университетскую набережную и пошел по сырой мостовой в сторону Дворцового моста. Шел быстрым шагом, но не торопился, хоть ребята давно уже должны были занять позицию. Чувствовал, как во мне пульсирует сила. Приводил дыхание в нужный ритм. Две минуты. Всего две. Хватит ли? С реки налетел промозглый ветер, жадно лизавший лицо, но я не обращал на него внимания. Сейчас. Через несколько мгновений все случится. Мы или победим, или проиграем. Идя по мосту, я смотрел на Эрмитаж. Все три этажа были ярко подсвечены, отчего выстроившиеся на крыше 176 скульптур, часть которых я не мог видеть, казались ожидающими меня стражниками. Все окна были темны, здание словно приготовилось встретить незваного гостя, размытым световым пятном отражаясь в волнующейся под мостом Неве. Остановившись в закутке крайнего фонаря, я вышел на связь. «Я на месте». «Ждем сигнала», — во вставленном в ухе динамики откликнулся Миша. «Ну вот и все». Я прислушался к себе, но не почувствовал ни страха, ни нерешительности. Да, я был готов. В момент наивысшего напряжения голова и сознание очистились полностью. Все получится. Вхожу. Я сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, нашел свою тень и, провалившись на первый слой, со всех ног бросился к Эрмитажу напрямик через сад. Расстояние до стены с печатью заняло от силы полминуты. Теперь-то я знал, где искать. Оказавшись перед ней, я вышел из сумрака. Я у стены. «Мы стартуем!» Я чувствовал напряжение Миши. Попытался представить, что сейчас происходит снаружи. Вот он выжимает сцепление. Мотоцикл плавно выкатывается со стороны Адмиралтейства к началу Невского. Вернувшись на первый слой, я стал ждать, но не прошло и нескольких секунд, как я ощутил могучее колебание силы. Еще мгновение, и над стеной бесшумно поднялось огромное, состоящее из дыма облако, в котором угадывался призрачный силуэт. Я успел разглядеть половину могучего торса, чудовищную голову с вращающимися глазами без зрачков, ярко пылавшими, словно две полные луны и раскрытую зубастую пасть. Секунду повисев, словно принюхиваясь, джин вдруг резко рванул в сторону. «Миша, гони!» Вывалившись в реальность, заорал я. Игра началась. Я сходу провалился на второй слой и посмотрел на мерцающую печать, приграждавшую путь к двери. Теперь все зависело от глушилки, которую достала Дарья. Я дотронулся до камушка на панцире улитки. Визуально ничего вроде бы не произошло, только печать, как мне показалось, чуть померкла и стала тускнее. Время пошло. Начав отсчет, я сделал шаг вперед и дотронулся до ручки двери. Ничего. Меня не испепелило и не ударило никаким заклинанием. Повернув ручку, Я потянул дверь на себя и испуганно шарахнулся от огромной огненной пасти, которая, раскрывшись, медленно двигалась ко мне изнутри проема, словно в замедленной съемке. Амулет работал. Десять. Посторонившись, я протиснулся между огненной коброй, которая, словно не замечая меня, продолжала тянуться к кому-то невидимому и мысленно поцеловал Дарию за амулет. Вот они. Последствия русского авось и отсутствие точных разведданных Сунулся бы в тайник, надеясь, что инквизиция отредила на охрану своих сокровищ одного единственного джина И растворился бы в сумраке в тот же миг Продолжая мысленно считать, я то и дело огибал движущиеся навстречу или появляющиеся прямо из стен Тройные лезвия, фаерболы, опутывающие жертву огненной сетью тайгу И даже темное Марево Трансильвании. Инквизиция не скупилась на заклятия, опечатывая свои владения. Без нужной защиты в тайник было невозможно попасть. Наконец я оказался перед дверью в конце коридора. 30. Прошло 30 секунд. Интересно, как там ребята? Связаться с ними я не мог. Беспрепятственно открыв дверь, на которую для чего-то был подвешен фриз, После всего увиденного в коридоре это оказалось странной шуткой. я замер на пороге. Помещение было небольшим. У противоположной стены я увидел стеллажи, на которых хранились артефакты. С невысокого потолка лился мягкий свет непонятного происхождения. Ни ламп, ни светильников я не увидел. 60. Первая минута закончилась, но я уже был близок к своей цели. Время продолжало идти, отсчитывая секунды до окончания действия улитки. Я торопливо пошел вперед, выискивая взглядом деревянную шкатулку на четырех ножках с вырезанной головой пса волкалака. Внутри меня крохотным комочком начинала зарождаться паника, но я постарался взять себя в руки. Ларец с сумеречными клыками стоял на третьей полке снизу. Узнав его, я чуть было не вскрикнул от радости. Рванувшись к нему, я схватил его и стал вертеть в руках, понятия не имея, как открыть. И в этот самый момент где-то в сумраке раздался протяжный и низкий вой. Настолько страшный и мощный, что у меня по спине пробежали мурашки. Позабыв про отсчет, Я стал трясти шкатулку, надавливая на все выступы, которые попадались под пальцами. Мне и так оставалось немного. Маймун уже приближался, но я должен был удостовериться, что нашел не пустышку. Наконец, в последней попытке я схватился за голову волка, и она неожиданно повернулась на 180 градусов, со щелчком активируя пружину где-то внутри. Я откинул крышку и увидел два клыка, аккуратно лежащих на подушечке и прикрепленных к ней проволочными крепами. Как и предполагал Владимир Вацлович, в длину клыки оказались почти 15 сантиметров. В толстой части они были сломаны, будто даже вырваны, но после их обработали таким образом, чтобы скрепить в амулет. Есть, получилось, все, пора уходить. Я отвернулся от стеллажа и замер, осознав свою чудовищную ошибку слишком поздно. Минойская сфера. Ее следовало взять в первую очередь, чтобы заранее обеспечить себе путь к отступлению. Идиот. В этот момент появился маймун. Тело разъяренного джина, почувствовавшего обман, Пульсировало и клубилось, словно внутри его бушевала гроза. Глаза дико вращались. Чудовищная пасть оскалилась кривыми клыками. Ко мне стремительно потянулись гигантские ручищи, сотканные из дыма, и порождение сумрака издало низкий вибрирующий рев. Пол под ногами дрогнул, и стеллаж за моей спиной словно разметало взрывом. Мне невероятно, непостижимо сказочно повезло. Минойская сфера, деревянный шарик размером не больше 5 сантиметров, подскакивая, откатилась на несколько метров и теперь катилась прочь от меня по коридору, ведущему из тайника Инквизиции в подвал Эрмитажа. Я побежал, не разбирая дороги. Буря за моей спиной приближалась разрасталась, заполняя собой помещение и сметая все на своем пути. Ужаса добавляло то, что Маймун с момента своего появления так и не произнес ни единого слова. Даже если бы я его не понял, все равно не было бы так страшно. В спину полетели первые заклинания, и я пригнул голову, вжав ее в плечи. Кобра впереди уже полностью высунула голову из дверного проема. За ней были видны и другие надвигающиеся заклинания. Ловушка захлопнулась. В следующую секунду улитка отключилась, и кобра бросилась на меня, разинув пасть с извивающимся раздвоенным языком. Уклоняясь, я рухнул на пол и из последних сил на четвереньках рванулся вперед, вытянув перед собой свободную руку. В пол позади меня... Ударил то ли файербол, то ли еще что, отбрасывая мое тело вверх и вперед. Одежда загорелась. Ребрами я почувствовал, как меня начинает сдавливать Марева Трансильвании. Упав, я проехался по полу на животе прямо к надвигающейся пасти. Сетям, кинжалом и прочим несущимся на меня заклинанием и из последних сил схватил в кулак Минойскую сферу. В следующий миг. Сквозь яркую молниеносную вспышку всем телом налетев на дверь своего холодильника. Выронив артефакты, я тяжело повалился на пол и стал остервенело кататься, сбивая с одежды пламя. Еще не в силах поверить, что мне удалось уйти. Еще не осознав, что у нас получилось. Потушив огонь, я достал телефон. Неуверенный, что гарнитура после всего работает, и, нажав быстрый дозвон, Миша заорал, не зная, слышит меня или нет. «Я достал! Слышите, я достал! Я дома! Возвращайтесь, у нас получилось!» На том конце раздавались какие-то шорохи и шумы, трещали помехи, но я надеялся, что меня услышали. Не в силах что-либо еще сказать и раскинув руки, я обессиленный распластался на полу кухни. Миши и Дарьи не было долго. Так долго, что я уже начал всерьез волноваться, когда снаружи донесся громкий гул подъезжающей Хаебуса. Я сидел на кухне в майке и трусах, устало вытянув ноги и рассматривала разбросанные пустые пивные банки под ногами, когда в прихожей открылась дверь, и раздались знакомые голоса. Степа, Степа, ты здесь?» Осмотрев квартиру, первой в кухню влетела Дарья. Замок я оставил открытым, как только более-менее пришел в себя. «Как ты?» Она подскочила ко мне и взяла лицо в свои прохладные ладони. «Успел?» «Улитка сработала?» «Если бы не сработала, я бы остался там». Успел. Я кивнул на стол, где рядом с Минойской сферой стояла шкатулка с клыками. «А чем пахнет?» Поморщившись, принюхалась Дарья. Тут она, наконец, заметила в углу сваленную в кучу обгоревшую одежду и ботинки, у одного из которых оплыла подошва. Ты ранен? Да вроде нет. Я прислушался к своим ощущениям. Сил я потратил больше, чем смог выдержать, но чувствовал себя более-менее, особенно после пары банок пива. Обычно в таких случаях шоколада не хотелось до тошноты. Поджарился слегка. Ну как ты, взломщик Бильбо Бэггинс? В кухню вошел Миша, и мы стукнулись кулаками. «Достал?» «Достал», — впервые улыбнулся я. Миша посмотрел на шкатулку, которую Дарья уже держала в руках и открывала крышку. «А вы? Далеко его увели?» «Да уж прокатились, нечего сказать». Миша присел на стул рядом. «Поводок у него оказался подлиннее, чем батька рисовал». «Почти до Катькиного садика гнал». Добавила Дарья, рассматривая один из клыков, который вытащила из шкатулки, и показала амулет на запястье. «Третий камень вот-вот бы загорелся. Как ты вовремя его спугнул?» «Она смелая», — похвалил Миша. «Любая другая на ее месте». «Ну, я же не любая». Вернув клык в шкатулку, Дарья ласково на меня посмотрела. «Пиво будешь?» Не вставая, я открыл холодильник. «Не, мне еще в гараж», — ответил Миша. «Да и желание как-то не особо». «А я буду», — сказала Дарья, со щелчком открывая банку. «За успех». Некоторое время мы молчали, думая каждый о своем. Лично я вновь и вновь возвращался к тому, что мне довелось пережить в Эрмитаже. Итак... Средство вернуть свету теперь было у меня в руках. Но какой ценой? Каковы будут последствия этого поступка? И теперь я преступник. Сейчас мне не хотелось об этом думать. Главное, что отчаянный, на коленке составленный план сработал вопреки всему. И все остались живы. Хоть я и висел на волоске. А что там, в тайнике, в подвале? Наконец спросил Миша. дец там полный, Миш. Защитных заклинаний оказалось гораздо больше, чем мы с тобой предполагали. Я оглядел друзей. Спасибо. Без вас я бы не справился. А маймун? Страшный? Особо не рассмотрел. Я чувствовал, как тело отпускает собранность, и в него с тяжестью начинает вливаться сковывающая мышцы усталость. Древний, могучий, еле ушел. Не мучай его. Видя мое состояние, Дарья с укором посмотрела на Мишу. Разве не видишь, в каком он состоянии? Да, тебе нужно отдохнуть. Вставая, согласился Миша. Нам всем нужно. Расскажешь еще. А ты? Я увидел, что он собирается уходить. «Нужно отвезти байк, потом в койку. Шлем я заберу, а шмотки днем вернешь. Сегодня ладно уже». Миша посмотрел на кивнувшую Дарью. «Лучше останься с ним». «Договорились. Я помню где». Я не стал его провожать. Когда за Мишей закрылась дверь, Дарья поставила банку с недопитым пивом на стол и присела ко мне на колени. «Молодец». Прошептала она и прильнула к моим губам поцелуем. Я обнял ее. «Ты побудешь со мной?» «Конечно. Пойдем». Встав, она потянула меня за руку. «Тебе нужно полежать». Я послушно позволил отвести себя в спальню. Уже лежа на диване, я смотрел, как она раздевается, медленно скидывая на пол детали байкерского костюма. Потом Дарья оказалась рядом и, укрыв нас одеялом, снова стала целовать меня. Шептала какие-то слова, то кусая замочку уха, то ласкаясь носом о щеку. Я лежал в ее объятиях, вдыхая аромат наливавшегося желанием тела и мечтал лишь об одном — чтобы этот миг никогда не кончался. В конце концов, я выиграл этот раунд а победителей не судят. «Иди ко мне», — поманила она, и я откликнулся на ее зов.